Глава 34. Я не могла упустить такой случай, поэтому, попрощавшись с господином Элдием прямо у дома гильдии, велела Кочер ехать за каретой главы дома. В высокий город его пропустили не сразу, задержали на воротах. Скорее всего, у господина Элдия не было постоянного пропуска, и страже пришлось отправлять гонца в высокий род, чтобы узнать, готов ли он принять такого посетителя. Все это время мы стояли на соседней улице, спрятавшись от глаз главы дома. Я уже сто раз пожалела, что не отвезла господина Элдия домой. Заодно я могла бы повидать лужку. Сегодня утром мы так торопились, что я толком и успела разочек обнять сына. А я по нему очень соскучилась. Но кто же знал, что придется так долго ждать решения неведомого мне герцога. Наконец, когда мое терпение было на исходе, Ворота открылись, и карета главы дома гильдии заехала в высокий город. В тот же миг я забарабанила по стенке кареты, приказывая кучеру следовать за ним. Надо было поспешить. Высокий город не такой уж большой, и если мы немного задержимся, господин Эррик может улизнуть. К счастью, мы успели. Стражник на воротах против обыкновения даже не стал заглядывать в карету, а просто махнул рукой, разрешая проезд. Они уже привыкли, что я мотаюсь туда-сюда, как ненормальная. Наверное, ни один правитель высокого рода так часто не покидал высокий город, как я. И это меня порадовало. Значит, со временем я так примелькаюсь, что смогу осторожно провозить внутрь то, что туда вообще-то провозить нельзя. Или кого? Карета главы дома гильдии как раз доехала до середины короткой центральной улицы и свернула направо. Что же, даже если я не успею увидеть, в какой замок он заехал, число высоких родов, на которые он мог бы работать, уже сократилось вдвое. И род Бакреев теперь был вне подозрений. Я опять успела. Мы выехали на перекресток в тот самый момент, когда ворота замка закрылись, пропуская карету главы дома гильдии. Я тут же постучала к кучеру, приказывая остановиться. Можно было возвращаться к себе. Теперь я знала, на кого работает господин Эррик. Этот замок принадлежал второму советнику моего отца, герцогу Фалжо. Герцог Фалжо-старший, который был сейчас главой рода, был намного старше моего отца, но тем не менее крепко держал власть в своих руках. Мой отец всегда говорил, что в глубокой старости «Хотел бы быть похожим на второго советника. Сохраните силу и разум». Я и сама помнила этого старика очень хорошо. Первый советник отца, герцог Делив, был довольно строгим и хмурым. Поэтому я предпочитала обращаться за помощью ко второму советнику. И мы с ним очень хорошо ладили. Его подсказки всегда были к месту. Рассказы из собственной жизни, которыми он любил сопровождать каждое объяснение – Я слушала с огромным удовольствием. Он никогда не бурчал по-стариковски. Наоборот, он шутил, хохотал вместе со мной над незамысловатыми шутками. А еще он всегда поддерживал меня словом или просто ободряющей улыбкой перед выступлением в совете, когда меня слегка потряхивало от волнения. Если бы я не опасалась доверять всем высоким родам из-за предательства третьего советника, то, пожалуй, герцог Фалжа был бы вторым, кому мы с ложкой отправились бы из темных пещер под королевским замком. Сейчас же понимание, что по указке второго советника в Грилории не соблюдались королевские законы по развитию ремесел, слегка покоробило. Стало как-то обидно за моего отца. Как же так получилось, что самые близкие соратники, на которых он опирался в управлении страной, оказались не такими верными, как он думал. И к тому же, Вели свои игры, совершенно не заботясь о благе Грилории. Домой я вернулась расстроенная. Сразу как-то пропало желание встречаться с герцогом Юрдисом. И вообще, захотелось все бросить и вернуться в Нижний город, в домик Селесы. Тогда все было бы так просто. Тогда я точно знала, кто мне настоящий друг, который разделит со мной последнюю корочку хлеба. А кто враг, с которым лучше не встречаться. «Мам, можно?» Анни постучала в кабинет, в котором я заперлась, чтобы никто не видел, как мне плохо. «Можно», – кивнула я, стараясь незаметно вытереть слезы, невольно выступившие на глазах. Дочь, получив разрешение, тут же взобралась мне на колени и, встревоженно взглянув мне в глаза, закинула руки на шею и прижалась изо всех сил. Я обняла ее и, закрыв глаза, вдохнула такой знакомый запах своего ребенка, который успокаивал и дарил силы одновременно. «Мам», – прошептала Анне, – «не плачь, они просто все дураки, сами не знают, что делают. Когда я стану императрицей, я прогоню всех дураков и поставлю на их места умных». Лушка сказал, что советниками должны быть те, кто умнее тебя, чтобы давать советы, к которым можно прислушаться. «Потому что если слушать дураков, то сам будешь выглядеть как дурак». Она произнесла это с такой убежденностью, с таким жаром, что я невольно начала улыбаться. «Мои дети такие забавные, но не зря говорят, что устами младенцев глаголит истина. Была она и в смешных рассуждениях о дураках и умных советниках. Вот только как определить, умный советник или дурак?» «Пожалуй, я мысленно фыркнула. Такое только богам под силу. А мы, простые смертные...» так и будем совершать ошибки и допускать просчеты. Хотя и с богами не все так просто. Герцогиня Бакрей готова нарушить клятву, данную богине, чтобы спасти сына. Даже боги ошибаются. И ничьей вины в этом нет. «Анни!» – рассмеялась я. «Я так сильно тебя люблю!» «Мам!» – щекотно захихикала дочь прямо в шею. «Ну, конечно, ты меня любишь. Ты же моя мама!» «Пойдем к господину первому советнику и попросим его отпустить нас с Катрилой посмотреть на циркачей. Он сейчас дома. Пойдем!» – кивнула я, выпуская Анне из объятий. А когда она оказалась на полу, нарочито тяжело вздохнула и заявила с печалью в голосе. «Вот значит, для чего ты ко мне пришла. А я думала, ты меня пожалеть хотела». «Мам!» – фыркнула дочь и захохотала, радостно сверкая глазенками. «Ты же знаешь, что это не так. Ведь знаешь же, да?» Спросила она через паузу, требовательно заглядывая мне в глаза. «Конечно!» – кивнула я и взяла ее ладошку. «Пойдем, попробуем уговорить дедушку отпустить вас на прогулку». Аня фыркнула, четко уловив тональность слова «дедушка» и со счастливой улыбкой потащила меня в кабинет главы рода. Моя дочь оказалась права. Даже третий советник не смог противиться обаянию маленькой девочки, которая, не обращая внимания на лед в глазах и маску холодного равнодушия на лице, залезла на колени к дедушке и, жалобно глядя в глаза, дрожащим голоском попросила отпустить ее посмотреть на циркачей. Как герцог Бакрей не старался, а я видела, его сердце дрогнуло. Руки непроизвольно обняли ребенка, а в глазах мелькнуло что-то такое... Хорошее. Анни, конечно же, получила все, что хотела. И разрешение, и карету, и сопровождение, и охрану. Сначала третий советник, правда, предложил привести цирк прямо в замок. Но моя дочь обиженно заявила, что в замке не так весело смотреть на их выступления, слишком мало народу. Но если дедушка разрешит привести в замок зрителей, то она, пожалуй, согласится никуда не ехать. Я смотрела на эту сцену. С улыбкой и некоторым удивлением. Мне не помешало бы поучиться у собственной дочери умению увидеть веревки из окружающих. Спасибо, дедушка. Довольная Анни спрыгнула с колен третьего советника и подбежала ко мне. Мам, дедушка разрешила нам поехать смотреть цирк. Пойдем, надо быстрее выезжать, а то все пропустим. Она схватила меня за руку и потащила прочь из кабинета. Все произошло так быстро что крик третьего советника догнал нас уже за дверями. «Абрита! А вас я попрошу остаться!» От неожиданности я даже споткнулась. А из памяти Елены Анатольевны всплыла фраза из какого-то фильма про разведчиков-тылу в тылу врага. Я толком не помнила, что там было до и после. Память этой души потихоньку уходила в глубину за ненадобностью, изредка как сегодня прорываясь на поверхность. Но эмоциональный окрас сцены совпадал совершенно четко. Делать было нечего. Я вернулась в кабинет третьего советника и уставилась на него, транслируя молчаливый вопрос. Зачем я ему понадобилась? Где-то на краю сознания невольно скользнул страх, что ему доложили о нашем вчерашнем разговоре с герцогиней Бакрой, Или сама герцогиня не сдержала слова и проболталась, выдав мою тайну. Но я подавила его в зародыша. Он не предупредила бы меня, если бы такое случилось. В способности своей дочери я верила безоговорочно. «Абрита». Третий советник не стал тянуть кота за хвост и начал разговор почти сразу, как я закрыла дверь его кабинета. «Мне доложили, что сегодня вы ездили в дом гильдии. Господин Корс приболел и, вопреки моему приказу, отпустил вас на эту встречу одну». «С ним я разберусь позже. А сейчас я хотел бы знать, с какой целью вы встречались с господином Эрригом и что такое важное ему сообщили, что он сразу же поехал в замок Фальжу. С каждым его словом в моей груди поднималась тревога. Я удивленно смотрела на третьего советника и все, что могла, только спросить. Но откуда вы все узнали?» Он довольно улыбнулся. «Я же предупреждал вас, моя дорогая Абрита, что буду следить за каждым вашим шагом, чтобы у вас не было соблазна обмануть меня. И поверьте, его улыбка стала самодовольной. Мне известно о вас гораздо больше, чем вам кажется. Я в курсе каждой вашей встречи и каждого разговора, что вы ведете». А вот это он сказал совершенно зря. Меня сразу отпустило. Третий советник блефовал. Если бы он на самом деле знал все, то вряд ли бы позволил бы и дальше играть роль герцогини. Скорее всего, о сегодняшней встрече ему стало известно от кучера. Ведь я везде ездила именно на герцогской карете, а не на своей. Так было нужно для нашего с господином Элдием плана. Но и в моей встрече сегодня не было ничего секретного. И я, присев на кресло, улыбнулась и ответила. «Вам все уже известно». В прошлом году я зарегистрировала гильдию промышленников и сегодня ездила в дом гильдии для того, чтобы вопрос о присоединении гильдии промышленников к дому включили в повестку дня ближайшего совета. Я собираюсь легализовать свою мануфактуру по изготовлению вязаных изделий и открыть еще одну, предельную. А вы уверены, что главы гильдий поддержат вашу идею? Задал следующий вопрос третий советник. Он говорил вроде бы холодно и безразлично, но моя интуиция встрепенулась. Я чуяла, за этими вопросами что-то есть. «Поддержат!» — кивнула я. «На моей стороне бывший секретарь дома гильдии. Ему известны все слабые стороны глав гильдии, и я собираюсь сполна воспользоваться этими знаниями». «Шантаж и подкуп?» Третий советник вскинул бровь в показном удивлении. Я пожала плечами и улыбнулась. «На войне все средства хороши, а шантаж и подкуп – не самое плохое оружие». Третий советник фыркнул и рассмеялся. «В который раз убеждаюсь, моя дорогая, что вам не повезло родиться женщиной. Будь вы мужчиной, я бы сказал, что вы далеко пойдете». Теперь улыбнулась я. «Я уже далеко пошла, господин первый советник, и принадлежность к женскому полу мне вовсе не помешала». «Да, вы правы». Кивнул третий советник. «Пожалуй, я все-таки скажу вам это. Вы далеко пойдете, моя дорогая Абрита, если не будете забывать о том, что кое-куда вам лучше не соваться». Закончил он ледяным тоном. Переход был таким резким, что я нахмурилась и непонимающе взглянула на третьего советника. «О чем это он?» Мой взгляд был настолько красноречив, что мне даже не пришлось озвучивать этот вопрос. Не лезьте в дела высоких родов Абрита. Если у вас вдруг появились какие-то мысли по поводу участия высокого рода, в делах дома гильдии или еще в каких-либо сферах деятельности, забудьте их и никогда не вспоминайте. Целее будете. Вы поняли? Я кивнула, а третий советник продолжил. Если у вас ничего не получится с подкупом и шантажом то я помогу вам провести голосование с нужным результатом. Но вы никогда не должны лезть в дела высоких родов. Иначе, в один прекрасный момент, я не смогу вам помочь. Но я никуда не лезла. Наконец, я пришла в себя настолько, чтобы ответить. Но третий советник недовольно перебил меня. От герцога Фалжа приехал гонец с претензией по поводу вашей слежки за главой дома гильдии. Мне удалось заметить эту историю. Но впредь я требую вас не лезть туда, куда не просят». «Так быстро!» – ахнула я. Третий советник кивнул. «Как интересно!» «Значит, нас заметили». И это навело герцога Фалжа на какие-то нехорошие мысли. Или третий советник врет. Впрочем, сейчас это было уже неважно. И я согласилась с ним. «Хорошо, не буду». — Спасибо за совет, господин первый советник.